чита Моравия из Цинциннати, чита Иванка из Парижа и еще Салли Вены, живущие, в общем, по соседству с островом Пасхи, но на дне океана, на глубине четырех километров. И немало чести делает Рупер тут, что, хотя разослал он тридцать приглашений, гостей прибыло больше сорока, примерно так он и рассчитывал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 Три часа назад вылетели соляски и не сообразили поменять температуру в кабине, чтобы переход был не такой резкий. «Да разве можно тут жить?» — Джинн перевела дух. «Я думала, здешним климатом как-то управляют». «Конечно, управляют», — сказал Джордж. «Когда-то здесь была пустыня, а теперь сама видишь».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 и при этом обойдешь пол-Африки. Ни жары, ни кусачих насекомых, ни усталости, и еще холодильник с пивом под рукой. Любопытно, что подумали Стэнли и Ливингстон. Под палящим солнцем больше говорить не хотелось. Когда они подошли к парадной двери, почти неразличимые в сплошном стекле фасада, Она под пение фанфар автоматически распахнулась. «Наверное, к вечеру меня уже начнет тошнить от фанфар», — подумала Джин и не ошиблась. В чудесной прохладе прихожей их приветливо встретила очередная миссис Бойс. По правде сказать, из-за неё то и собралось такое множество гостей.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 Одна бабка или дед были неграми, догадался Джордж. Безукоризненно правильные, античные черты лица. Длинные волосы отливают враненой сталью. Только смуглая кожа сочного оттенка, определяемого одним лишь затрепанным словом «шоколадный», выдает ее смешанное происхождение. «Вы Джин и Джордж?»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 встречаться в жизни — совсем другое. Джордж, тот опомнился мигом. Его мало что могло застигнуть врасплох. «Надеюсь, мы вас не побеспокоили, сэр?» — вежливо сказал он. «Мы понятия не имели, что тут кто-то есть. Руперт нам не говорил». Сверхправитель опустил книгу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 Сверхправители постоянно встречались на деловой почве. Но никогда Джордж не слихал, чтобы хоть один появился вот так, просто-напросто, гостем на обыкновенной вечеринке. Но, пожалуй, в этом доме на сегодняшнем сборище все не так просто. Недаром же в распоряжении Руперта оказался и аппарат сверхправителей,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 Неясно даже, относятся ли они к позвоночным. Возможно, этот жесткий панцирь и есть их костяк. Единственная опора туловища. Крылья рашеверака сложены. Их толком не разглядеть. Но хвост. Точь-в-точь точь бронированный пожарный шланг. Аккуратно свернут под ним. Знаменитое острие на конце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 Обычно они распадались на полудюжину кружков, поглощенных самыми разными интересами. Но сегодня всех как магнитом тянуло к одной точке. Джорджу стало жаль Майю, ведь это должен был быть ее праздник, а Рашеверак ее почти затмил. — Слушай, — сказал Джордж, куснув сандвич.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 Каролин бывал на приемах в Белом доме и в Букингенгском дворце, и... Это совсем другое, черт подери! Руперт самый обыкновенный человек, ни чинов, ни постов. А может быть, Рашеверак мелкота среди сверхправителей? Ты лучше их сам спроси. — И спрошу, — сказал Джордж, — дай только поймаю Руперта без свидетелей. «Ну, тебе придется долго ждать». Бенни был прав, но прием становился все оживленнее, и потерпеть было ничуть не скучно. Появление Рошаверака сперва сковало собравшихся, но они быстро опомнились. Немногие еще держались около сверхправителя, остальные по обыкновению разбились на кружки, и все вели себя вполне естественно.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 Наконец, ему удалось поймать Руперта на кухне, где тот колдовал с напитками. И такой у него был при этом отрешенный вид. Просто жаль возвращать человека на грешную землю. Но Джордж, если надо, умел быть безжалостным. «Послушай, Руперт!» — начал он, усаживаясь на край ближайшего стола. «По-моему...»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 «Так вот, я очень вежливо разъяснил, что собирал свою библиотеку 20 лет. Если им угодно изучать мои книги, милости просим, но, черт возьми, пускай читают здесь, на месте». И тогда явился Раши и заглатывает по 20 томов в день. Хотел бы я знать, что он из них извлекает. Джордж подумал немного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 «Очевидно, это как-то связано со зверьем?» «Правильно. Я сверхветеринар. В моем ведении примерно 10 тысяч квадратных километров джунглей. Мои пациенты сами ко мне не придут, вот и надо их выискивать. Наверное, вздохнуть некогда. Ну, о мелюзге хлопотать незачем. Моя забота — львы». Слоны, носороги и прочее. Каждое утро настраиваю эту машинку на высоту 100 метров, сажусь перед экраном и обозреваю окрестности. Когда увижу зверя в беде, врезаю в свой флайер и надеюсь, что больной оценит мой врачебный такт. Бывают довольно заковыристые задачки. Со львом или тигром управиться несложно, а вот попробуй. Проткни носорогу шкуру с воздуха, анестезирующей иглой. Намучаешься? Руберт!» — заорал кто-то за дверью. «Что ты наделал? Я из-за тебя забыл про гостей. На вот, бери поднос. Это с вермутом смотри, не перепутай». Перед самым заходом солнца...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 покуда вампир или еще какая-нибудь дрянь не прилетела отведать моей кровушке. Он шагнул к лесенце, и тут из люка появился еще один гость. Уже было слишком темно, не разглядеть, кто это. а А-а-а, привет! Тоже захотели отдохнуть от кутерьмы? — окликнул Джордж. Тот, неразличимый в темноте, засмеялся. — Руперт, показывая свои фильмы,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 Полное одиночество этого яну и хотелось. Но ну и горечь разочарования, а вот этого он совсем не жаждал.